Глава 30. 5 июня 1920 года губернатор Джон Линд пришвартовался к пристани недалекого от 127-й улицы Нью-Йорка. После обычных формальностей команда получила свое жалование, и я сошел на берег. Обстановка вокруг меня изменилась, но внутри я не почувствовал почти никаких перемен. Русские традиции, русский образ мышления, всё это оставалось по-прежнему частью моего существа. Америку я увидел глазами чужестранца, но постепенно моё отношение к стране и людям претерпевало изменения. Прожив в Америке несколько лет, я обнаружил что больше не являюсь русским. Перемена во мне произошла задолго до того, как я оказался готовым признать её. Весьма вероятно, что поворотным моментом послужило пересечение мною в последний раз эстонской границы в составе северо-западной армии. С этого времени моя жизнь была отделена от жизни русских людей, и хотя я вместе с другими эмигрантами отстаивал честь своей нации, Мои усилия оказались напрасными и разочаровывающими. С самого начала деятельность русских организаций за рубежом вызывала во мне неприятие. Среди русских эмигрантов существует немало благотворительных обществ, которые ведут большую работу с целью помочь своим соотечественникам приспособиться к новым условиям жизни. Общественные организации другого типа, например, клубы, заняты лишь тем, что поддерживают прежние связи. Такие организации выполняют естественные гуманитарные функции. Однако имеются и другие организации с более амбициозными целями. Русские политические организации продолжают существовать в Париже, Берлине и других крупных городах Запада. Они представлены людьми всех политических убеждений: монархистами, которые объединяются вокруг претендента на несуществующий русский трон и которые получают по почте награды за поддержку его претензий; либералами, которые протестуют против методов насилия в Советской России без какой-либо надежды на успех; социалистами, которые тоже утратили чувство реальности и которые ругают коммунистов за предательство. социалистами, которые тоже утратили чувство реальности и которые ругают коммунистов за предательство. Каковы бы ни были особенности их политических взглядов, все они стремятся к новому насильственному перевороту в России и строят совершенно фантастические планы свержения советов на безопасном расстоянии. Нескольких контактов с ними было достаточно, чтобы вникнуть в ход этой активной но бессмысленной деятельности. Я был убеждён, что единственный честный выход для тех, кто думал о своей стране и хотел что-либо сделать, заключался в немедленном возвращении в Россию. Долгое время я всерьёз вынашивал подобные планы. Репатриация могла осуществиться одним из трёх способов. Самый простой и лёгкий из них состоял В возвращении в роли раскаявшегося блудного сына, безоговорочно принявшего символ коммунистической веры, но хотя мой разум примирился с фактом власти красных, чувства восставали против этого. Я не мог забыть периода красного террора, и хотя коммунисты проделали большую работу по чистке своей партии от жестоких фанатичных элементов, которые превратили первые годы правления советов в кошмар, Во многом они оставались прежними. Жестокая беспричинная ненависть всё ещё владеет ими. Они продолжают говорить напыщенные, бессмысленные банальности и требовать от последователей слепой веры в торжество своих идей. Любой сомневающийся в конечном успехе коммунистического эксперимента не может надеяться на то, что ему удастся сохранить честность, душу и даже жизнь среди коммунистов. Второй способ заключался в нелегальном проникновении в Россию и ведении подпольной борьбы с коммунистами. Предприятие совершенно бессмысленным и безрезультатным. Да и желания участвовать в очередном заговоре против режима у меня не было. Революция доказала, что русский народ не готов к демократической форме правления, что в интересах предупреждения анархии ему вероятно нужна твёрдая рука. Пока монархия выполняла свою функцию должным образом, левые идеи благополучно сдерживались в рамках идеологии. Революция, революция не грозила обществу. Но раз преемственность нарушилась, реставрация царской власти могла означать лишь одно из двух: установление режима, похожего на поющую обречённую на гибель вторую империю во Франции, или прогрессирующую диктатуру. отличающуюся от советской лишь по названию. Следовательно, дело не стоило крови и страданий, которыми был чреват новый переворот. Коммунисты продемонстрировали способность действовать в любой ситуации. Они завершили разрушительный период революции и начали выполнение конструктивной программы общенационального масштаба. Интересы России требовали, чтобы большевикам дали возможность осуществить их планы. Это было для меня совершенно ясным. Я не хотел оказывать услуги какой-либо организации, замыслившей остановить движение России по пути прогресса. Оставался третий способ отдаться на милость советских властей, но из-за своего прошлого я не мог рассчитывать на активное участие в восстановлении России. Советские органы милиции постоянно держали бы меня под наблюдением, и в лучшем случае мне пришлось бы обречь себя на продолжительный период духовного застоя. Анализируя ситуацию, я зашёл в тупик. Я понимал, что не могу остаться русским и в то же время проживать остаток своей жизни за границей. С другой стороны, я не видел возможности вернуться в Россию в ближайшем будущем. Больше всего меня смущало то, что я не ощущал настоятельной потребности в возвращении. Внезапно мне открылась правда: в своём мировоззрении, привычках и привязанностях я стал американцем. Процесс моей американизации проходил медленно и абсолютно бессознательно. Первые впечатления от страны носили хаотичный характер. Америка представлялась лабиринтом непримиримых противоречий, бурлящей человеческой массой, лишённой национального единства. Я сталкивался с представителями всех слоёв общества: фермерами, рабочими, служащими, профессорами, бизнесменами, студентами, министрами, политиками. Все мыслили по-разному, не ставили во главу угла социальное происхождение, не ссылались на свой богатый опыт. Постепенно я стал интересоваться историей Америки. Месяцами я жадно поглощал том за томом Банкрофта, Паркмина, Адамса, Ченнинга и Бакмастера. Я заинтересовался первоисточниками и прочитал письма Вашингтона, Адамса, Джефферсона и Мэдисона. Я понял, что Америка во многих отношениях сохранила и идеализм, и беспощадность своих основателей, хотя и не оставалась одинаковой на протяжении даже двух сменяющих друг друга поколений. Представители нового растворялись в предшествующем, но в свою очередь вносили новые оттенки, постоянно обновляя общество. Я также бросил всё нажитое в этот плавильный котёл и таким образом упрочнил свою связь с Америкой. Где бы я ни был и что бы ни делал, спешил ли среди толпы в нью-йоркском метро, шагал ли по улице Чёрч в Чарльстоне, Южная Каролина, отдыхал ли на песчаных берегах озера Мичиган, заседал ли присяжным в Сент-Луисе, потягивал ли прохладительные напитки в Вирджинии, я ощущал себя органичной частью окружающего мира. Я стал американцем. Но, думая и чувствуя как американец, я не терял ощущения родственной связи с Россией. Оба чувства легко совмещались, потому что Америка и Россия имеют поразительно много общего. Для обеих стран свойственен энтузиазм, который часто выглядит забавным, но порой помогает им достичь поразительных высот. Обеим чужда софистика, оправдывающая несправедливость. Народы обеих обладают чувством юмора. Возможно, это сходство объясняется величной их территорией и богатством ресурсов. Возможно, это следствие многонационального населения, создававшего эти страны. Каковы бы ни были причины, я знаю, что народы России и Америки в одинаковой степени наделены качествами, которые позволяют мне гордиться, когда случается упомянуть, что я американец, бывший Русский. Николай Редан. Сквозь ад русской революции. Читал Михаил Прокопов. Эта аудиокнига озвучена и выложена в свободный доступ по заказу мемориально-просветительского и историко-культурного центра Белое дело. На шинелях новые, Погоны офицерские, А вчера лишь спорты Юнкерские, детские. От Ивана города Мы дошли до гадщины И стоим под Петроградом Всеми одурачены. От Ивана города Мы дошли до Гатчины И стоим под Петроградом Всеми одурачены Но рукавные шевроны Светятся крестами Их осталось очень много Здесь, под небесами Не дойти до Петрограда Не отбить столицу На роду написано Нам не возвратиться Не дойти до Петрограда Не отбить столицу На роду написано Нам не возвратиться Огонечком светится Как лампада в сумраке купал исакия кольцо матери от полковских птицы полетел бы я в городу родному да не нас на небо а по дниньм кородо ни птицей полетел бы я в городу родному да не нас на небо под ним кордон Кто паляжит в поле, кто в застенках загинет? Ну, а кто выстрелян ди, пропадёт без имени по севера-западу. Конь нется, проскача, дорастает дым коём. Кто же нас заполоча? По северу западу конница проскачет. зарастает дымкою. Кто же нас оплачет?